Глава 30 Линер с ужасом наблюдал, как ставшие уже почти привычными черные узоры начали разрастаться. Но хуже было даже не это. Амала, его драгоценная Амала, покачнулась и чуть не упала на отполированный камень. К счастью, у Вейли реакция сработала лучшее и вовремя прочитанное заклинание смогло уберечь. Держава покатилась по камню. Скипетр выпал из рук. Все снова пошло наперекосяк. Но почему, почему никогда не получается сделать все хорошо? Но долго раздумывать над этими риторическими вопросами не пришлось. Амалу начал бить озноб. Она сжалась в комок, недовольно постановая. Черные линии расплывались. Наливались чернотой и вновь расплывались, покрывая почти всю кожу. Нужно было решаться. Забрать метку прямо сейчас или случится что-то непоправимое. Но что, если это приведет к смерти? Линер бросил беспомощный взгляд на северную ведьму. Он боялся принимать такое ответственное решение в одиночку. «Давай! Ты же теперь король! Твоя королева умирает!» «Так и будешь смотреть?» Зло прикрикнуло на него Вейли, сложив руки на груди. «Но что я могу сделать?» Темный чувствовал свою растерянность и невозможность что-либо изменить. Вчерашняя эйфория еще не покинула его, отрезвость мышления не вернулась. Он словно витал в розовых облаках, поднимаясь все выше и выше. В конце концов, что еще должен чувствовать человек, чьи мечты оказались у него в руках? «Метка! Сними с нее проклятую метку!» Зло крикнула Вейли, хватаясь за руку. Ее роза тоже начала расти, больно обжигая. Зашипев, северянка закусила губу, пытаясь сдержать рвущийся наружу крик. Боль была невыносимой. Словно под кожей разливался расплавленный металл. Что же чувствовала Амала за мгновение до того, как потеряла сознание, и вовсе страшно представить. Мак склонился над телом Ами, прижал ладонь к левому предплечью и потянул на себя. В прошлые разы метки выходили легко, оставаясь в руках металлическими розами, прекрасными и неживыми. Но в этот раз все было не так. Линеру показалось, что его затягивает внутрь странной неведомой силой. Но сдаваться было нельзя. Он обещал себе защищать Амалу любой ценой а данное слово нельзя нарушать. И тянул, тянул изо всех сил. Слизывая скатившиеся со лба капельки пота, сдувая выбившуюся из хвоста прядь, он тащил на себя символ собственной власти над жизнью и проклятыми землями, мечтая лишь об одном — скорее забрать его назад. На небо взошла луна. Она окрасила огромный металлический розовый куст с серебристыми бликами, делая из мрачной черной статуи что-то чуть более веселое. Линер чувствовал себя выжатым. Уже в процессе он понял, что стоило заставить Амалу колдовать, создавать сложнейшие плетения, требующие много энергии, чтобы ослабить метку. Но сделанного не воротишь. Пришлось бороться не только с собственной волжбой, но и с огромной силой, наполнившей ее. Вспоминать долгие часы этой молчаливой войны было страшно. Сердце пропускало пару ударов, потом падало куда-то в район живота, переворачивая все внутри. Он ведь мог проиграть, это было предельно ясно. Мог и даже несколько раз был на краю обрыва, но каким-то чудом сумел не упасть. И вроде бы он должен оказаться вновь в состоянии эйфории, но внутри была пустота. Только ветер усталости гонял туда-сюда клочки мыслей. Чувствовать себя слабаком, мальчишкой, чуть не провалившим важнейший в жизни экзамен, безумно противно. Это липкое ощущение слабости покрывало Линера с ног до головы. Тонкими щупальцами лезло в нос и рот, не давая дышать. «Выдохни!» Линер с трудом поднял взгляд и посмотрел на Вейли. Она казалась ему такой далекой, почти неживой, несуществующей. — Что? — непонимающе спросил маг, облизывая потрескавшиеся высохшие губы. — Выдохни. Твоя королева будет жить. И я тоже буду, кстати, если это важно. — А ты тут при чем? — Кровная связь прошептала Вейли, нерешительно подходя ближе. Ей казалось, что мир вокруг новоявленных короля и королевы пульсирует огромной, всеобжигающей силой, способной растопить ее, словно маленький кусочек льда. «Все еще хочешь ее разорвать?» «Хотела. И если понадобится, разорву. Моя жизнь мне дороже. Думаю, это понятно». Будь она моей королевой, я бы еще подумала. Но ну, а мало королева чужой страны. Чужая ведьма. Вейли нехорошо улыбнулась. Пока она не причиняет мне неудобств, я оставлю связь, делающую нас с сестрами. Но не более. Линер нахмурился, пытаясь найти подвох в словах северной ведьмы. Но совершенно в этом не преуспел. Усталость давала о себе знать. «И что нам делать с этим розовым кустом?» Задумчиво спросил маг, поглаживая по волосам спящую амалу. «Оставим здесь. Почему нет? Хороший символ расцвета новой династии не находишь?» Засмеялась Вейли, пытаясь разрядить обстановку. «Пусть будет так», — махнул рукой Линер. Он медленно поднялся и призвал еще одну карету. Кажется, его силы на исходе. С трудом подняв омалу с камня, он положил ее в карету и сел в ее ногах. «Поехали, пора домой, нам всем нужен отдых». «Ну, наконец-то, я уже думала, что мы будем ночевать здесь», — хмыкнула Вейли, забираясь в экипаж. Он беззвучно оторвался от земли, унося путников в сторону дворца. Линера беспокоенно гладила Амалу по плечу, не замечая ничего вокруг. Ему казалось, что он упустил что-то важное, но никак не мог понять, что именно. И это неприятное чувство точило его изнутри, словно червяк наливное яблочко. «Хвост тридцатый. метка как искусство».